Приемную премьер-министра пропустили только Агасси и Брумса, а Шелли и Макентарю пришлось возвращаться в порт. Поначалу на Шевроне с Агасси говорить не желали, и он, привыкший к такого рода маневрам, заявил, что немедленно покинет планету. Тогда правительство ученого дома дало обратный ход, и теперь тот Агасси сидел в приемной и ожидал аудиенцию премьер-министра. Не успел он толком рассмотреть богатое убранство приемной, как секретарь пригласил его к премьеру. Едва тот перешагнул порог кабинета министра, как его тут же взяли под руки два мощных телохранителя. Третий, шустрый субъект с крысиной мордочкой, моментально подскочил к чемоданчику и хитрой отмычкой сумел расстегнуть замок цепочки. Как драгоценный дар он поднес чемодан премьер-министру и положил его на письменный стол. «Вот и все», — хитро улыбнулся премьер-министр, поглаживая чемодан. «Информация у меня и совершенно бесплатна». И что вы надеетесь там найти, ваше превосходительство?» — поинтересовался Агаси. «То, что вы собирались нам продать», — еще шире улыбнулся премьер. «В бесплатных чемоданах ваше превосходительство бывают только бомбы». Премьер-министр резко выпрямился и строго посмотрел на крысоподобного субъекта. «Калер, вы проверили чемодан?» «Уверяю вас, сэр, он блефует», — с поклоном ответил Калер. Однако достал какой-то прибор и поводил им возле чемодана. «Определенно блефует», — еще раз сказал он, и, достав другой прибор, легко разгадал шифр замка. Крышка открылась, чемодан был пуст. «Что это значит?» — премьер-министр возмущенно посмотрел на Тота, тысяча пальцем в чемодан. «Вы что, жулик?» «И это, говорите мне, вы, ваше превосходительство?» — изобразил удивление Агаси. «Прошу без намеков, а то я скажу своим людям, и они из тебя души выбьют», — прорычал премьер. И двое, державших Агаси телохранителей, еще крепче стиснули его локти. Не забывай, кто ты и кто я. То, что делает премьер-министр, это всегда политика, а что обычный гражданин, всегда преступление. И пока ты в руках моих людей. агаси дернулся вперед и легко вышел из захватов. Последовал один удар, затем другой, и оба охранника повалились на пол, один держась за паха, а другой закрыв руками лицо. «Прошу прощения, что прервал вас ваше превосходительство», вежливо проговорил Тота -то и скромно присел на ближайший стул. Премьер-министр уже собирался нажать кнопку тревоги, когда Тота произнес. «Подождите секундочку, иначе пожалеете. Я привез вам ценную информацию. Некий противник собирается атаковать вас. Если вы хотите узнать, кто и когда, ведите себя более гостеприимно. Ваше превосходительство». Премьер убрал руку с кнопки. «Значит, дискета все еще у вас?» «Да, конечно», — кивнул тот и достал дискету из нагрудного кармана. «Прошу ваше превосходительство, она ваше». А как же металлический чемодан с цепочкой? Это трюк для разрядных воришек. Понятно, кивнул пример А если я и теперь не дам вам денег? Неужели вам жалко десяти миллионов, ваше превосходительство? 10 жалко, а вот восьми, пожалуй, нет. Тогда будем считать, что договорились. Дружески улыбнулся Агаси. В углу застонал один из охранников. Сильного его, премьер сочувственно покачал головой. Я сожалею. «Так-так», — проговорил премьер-министр, вертя перед глазами коробочку с государственным секретом. «Ну, а если я все-таки не отдам вам деньги? Ничего ведь не случится, а? Ровным счетом ничего ваше превосходительство, за исключением всяких пустяков. Например, если вы не заплатите, мы сообщим вашему противнику о том, какой информации вы располагаете. Это снизит ее эффективность вдвое. Ну, в таком случае я все равно сэкономлю 4 миллиона». «Пожалуй, что так», — кивнул Агаси. Тогда придется передать вашему противнику данные об управлении фортом «Железная глава». «У вас есть такие данные?» – закричал вскакивая премьер-министр. «А что делать?» – развел руками Агаси. «Нужно же как-то зарабатывать себе на жизнь». Премьер еще раз посмотрел на коробочку с дискеты и вздохнул-сдался. «Ладно, ваша взяла. Если здесь не фальшивка, вы получите свои деньги. Ну и, разумеется, в последующем мы будем покупать у вас интересную информацию. Ваши реквизиты пришлете позже. Всего хорошего».